всегда лежавшие в ящике письменного стола. Он поднял вверх руку, ножницы щелкнули, и на поверхности сверкнул лучик солнца, показавшегося в этот момент из-за облаков. Вам недолго осталось пугаться, и он медленно двинулся ей навстречу.